Глава двадцать пятая. Главное – маневры. Ваше Высочество, Ами как раз оказалась рядом, и я решил немного подстраховать свое отсутствие. Я исследую левый коридор, мне показалось, оттуда тянет сквозняком. Будь осторожен, Мак, отозвалась принцесса. Не заходи далеко, просто проверь и назад, не рискуй попусту. Вот я и получил официальное разрешение. «Ничего сложного. Если что, позову на помощь», — обещал я, чтобы немного усыпить ее бдительность. Едва найдя в клубящемся дыму проход в коридор, я нырнул туда и какое-то время пробирался на ощупь, пока впереди не забрежил свет. Теперь я шел по прямому узкому коридору с рядами одинаковых дверей по каждой стороне. Почти все они были открыты, и я не приминул заглянуть всюду, куда только было возможно. Но ничего полезного так и не нашел. Запертые двери я открывал активатором, а те, что от времени заклинили, вышибал волной из полигонов. И вот, сломав очередной замок и открыв дверь, я от неожиданности дернулся и выпалил вглубь комнаты. Раздалось противное хлюпанье, после чего я едва подавил рвотный позыв. В небольшом помещении лежала свалявшаяся биомасса, в которой не без труда, но все же угадывались силуэты гуманоидов. Две руки, две ноги, одна голова. Странно, я думал, что в этом случае должны оставаться лишь кости или сухие мумифицированные останки, но никак не разложившиеся тела, которым, судя по моим скудным знаниям биологии, пара недель, может больше а потом я обратил внимание, что в некоторых местах этой свалявшейся горы тлена доставало рук или ног. Черт, может быть, я ошибался, и Виви Сектор на самом деле успел здесь погулять. «Берегись!» — это крикнул Бен, заметив, благодаря трансляции, какое-то шевеление на полу. Чью-то тень. Я ушел в сторону, и громадная когтистая лапа, пролетев мимо, врезалась в стену. Щит был активирован уже на уровне привычки. Вот только поможет ли он против такого противника? Так что я тут же начал ловить движение твари боном, готовясь отразить возможную атаку. Невероятно уродливый, будто вывернутый наизнанку монстр с четырьмя руками, разведенными в стороны на манер буквы X, открыл зубастую пасть и завопил высоким, давящим на перепонке голосом. Кто это? Заорал, и я, даже не зная, к кому сейчас конкретно обращаюсь. «Маг, беги к двери!» — кричал Бен. «В сторону!» — а это уже Аси. «В сторону, идиот!» Я среагировал моментально, ловко упав на пол и кувырком уйдя к стене. Вовремя. От верхних лап монстра, дернувшего ими будто в припадке, отделились два прозрачных сгустка, которые полетели в мою сторону. Двигались они по неровной траектории и в итоге ударились в противоположные стены. На этом все. Однако наивно было с моей стороны недооценивать тварь. Прозрачные шарики в виде сгустков воздуха срикошетели от поверхности и на глазах, ускоряясь, полетели навстречу друг другу, стукнулись. Черт возьми, с каждым столкновением странная материя ускорялась. И я теперь прыгал по комнате, словно сумасшедший заяц, едва уворачиваясь от загадочных шариков. Надо было попробовать их сбить активатором еще на подлете. И почему я послушал Асси с ее советом? Доверился, называется, чужому опыту. Да это точно техники варенталонов. А девушка тем временем продолжала рассуждать вслух. Какого... Но мне было не до ее удивления. Я не был знаком с этими варенталонами, кем бы они ни были. Однако техника, убийственная в замкнутом пространстве, мне точно не по душе. К счастью, я пока еще был быстрее гоняющихся за мной шаров и на очередном повороте подставил под них свой бон с активаторами. Если не сработает, попробую высосать из них энергию вихрем эргонов. Зря. Тут же послышался комментарий Аси. «Я же говорила, что лучше уворачиваться». И тут я понял, о чем она. Техника варенталонов от столкновения с активаторами и не подумала гаснуть. Наоборот, словно подросла в размерах и разделилась сразу на еще два дополнительных шара. «Что это такое?» «Самодвижущаяся, самоподдерживающаяся техника». Спокойный голос Аси вернул мне немного уверенности в себе. «Впитывает в себя все, что слабее. А учитывая, что твой противник вбухал в нее около двух эргонов, судя по спектральному следу, тебе не победить. Рекомендую вывести его на остальных. Похоже, я ошиблась и в одиночку тебе тут не справиться». «Ошиблась она. Как же меня раздражают те, кто в меня не верит». «Ну, стоит передо мной монстр в разы сильнее» а я, в отличие от него, не спотыкаюсь. Тут я чуть не замер осененной неожиданной идеей, а потом еще раз присмотрелся к тонким и неуклюжим ногам своего противника. А ведь это на самом деле может сработать. Я продолжил бег, собирая у себя на дубоне все новые и новые полигоны. Пять десятков — мой максимум. «Ты уверен?» — в наушниках прозвучал сомневающийся голос Асси. А потом я запустил вгоняющиеся за мной шары и сам свой дубон и все привязанные к нему полигоны, на всех парах при этом рванув прямо под уродливую морду монстра. Да, у того четыре руки, но судя по неловким движениям его ног, пользоваться своими конечностями он не особо умеет. А его техника позади меня потратила пару мгновений на новое расширение, а потом бросилась в догонку прямо через тело своего хозяина. Тот, конечно, попытался защититься и отменить свой удар. Вот только это бы сработало, будь перед ним два шара или даже десяток. Но не целое облако, злобно шипящее и потрескивающее. В итоге я, пролетев между лапами монстра, бросился на землю и закрыл руками голову. А за моей спиной через мгновение бесформенной кучей упал и мой противник. «Тебе повезло». Выдала свой вердикт Асси. Будь он постарше и независи его техника от жизни носителя, тебя бы тоже достало. А мне плевать. Я не выдержал. Внутри кипел адреналин. Вы видели, как я его сделал? А вот это да. Мне показалось или Асси улыбнулась. Выглядело эпично, как драка фарисов. Вот даже не буду спрашивать, кто такие фарисы. Буду считать, что аналог львов из Старой Империи. А то ведь выяснится потом, что это какие-нибудь суслики. «Маг, поздравляю!» Бен тоже подключился к разговору. И я только сейчас понял, что на этот раз мы общались в канале нашего корабля. Хотя и не в общем. «А это что, была химера сектора? Я осторожно подошел к трупу чудовища, обошел его и вышел в коридор. «Вот значит, почему останки здесь были полуразложившимися. Судя по всему, эта тварь питалась пленниками, или кто тут был и не доедала их до конца. А тут еще свежатинка в моем лице подоспела. Вот только как это существо смогло продержаться тут со времен Старой Империи? Или его тоже что-то разбудило совсем недавно?»